Глава 43. Руслан. Я раз за разом набираю номер Тани, но трубку никто не берет. Говорю себе, что в этом нет ничего удивительного. В конце концов, я сам ставлю телефон на беззвучный, когда дочка спит. Однако рука все равно тянется перезвонить. Я не видел ее и Вику несколько дней, и от этого меня рвет на части. Вот так за короткое время эти две женщины заняли важнейшее место в моей жизни, и в их отсутствие я чувствую ломку без возможности приехать к ним в любое время, взять дочку на руки и поговорить с ее матерью. Разумеется, меня никто не выгонит, если я вдруг решу это сделать, но руководствоваться лишь собственными желаниями и наплевать на слова Тани будет по-свински. Она права. Мы оба привязываемся друг к другу, и чем дальше, тем хуже. Еще она права в том, что проблема заключается только во мне. Это я не свободен, у меня есть невеста. Будто, услышав мои мысли, звонит Алиса. «Руслан, я на массаже была, не слышала. Чем занят? Пообедаем?» «Да, я как раз хотел предложить тебе встретиться. Место можешь выбрать сама». Алиса называет свой любимый ресторан в центре, и мы прощаемся. «На душе тяжело. Я всегда стремился поступать по совести. Но сейчас чувствую себя настоящим моральным уродом, который обманывает сразу двух женщин. До этого момента я не был в подобной ситуации» когда разум вступил в конфликт с сердцем. Открыв телефонную галерею, я в последний раз смотрю на фотографию Тани, держащей Вику на руках, после чего говорю водителю ехать к ресторану. Алиса подъезжает с небольшим опозданием, целует меня в щеку, долго и с восторгом, рассказывает про нового тайского мастера, который творит с телом чудеса расслабления. Потом мы делаем заказ. Алиса выбирает зеленый салат и суп, я только кофе. «Как дела у отца?» — спрашиваю я. «Есть новости?» «Я стараюсь не интересоваться, чтобы не расстраиваться лишний раз», — отмахивается Алиса. «Хочу сосредоточиться на нашей свадьбе». «Я перевожу тему, потому что хочу, чтобы она поела. Рассказываю про то, что моему отцу с каждым днем становится лучше, и что на днях я заключил контракт с венграми». «Я подумала, что выберу себе новое платье на венчание», — неожиданно вставляет Алиса в середине моего повествования. То было несчастливым». Улыбнувшись, она тянется к моей руке. «Я, конечно, не суеверная, Руслан, но мало ли. К счастью, второе свадебное платье я могу себе позволить». Тогда я понимаю, что больше нельзя молчать. Позволять Алисе и дальше строить планы, которым не суждено осуществиться, — это слишком. «Алиса, я хотел с тобой поговорить». Она опускает вилку и, все еще не прекращая улыбаться, вопросительно поднимает брови. «Слушаю тебя. Ты такой серьезный, что-то?» Серьезен, потому что и разговор нам предстоит серьезный. Я несколько дней о нем думал, гадая, правильно ли я поступаю. Понял, что правильно, потому что нет ничего хуже, чем обманывать самого себя. Чему нужны успехи и деньги, если нет возможности поступать так, как хочется? Алиса, свадьбы у нас не будет. Я много про это думал. Жениться нам не стоит. Алиса бледнеет и часто моргает. Мне безумно ее жаль». Но вряд ли я чем-то смогу облегчить ее шок. Я действительно хорошо подумал. Мы оба достойны настоящей любви, а не отношений, в которых просто удобно». «Что случилось?» — тихо спрашивает она. «Почему? Так неожиданно. Я не понимаю». «Давай будем считать, что сорванная церемония была знаком свыше для нас обоих. Моя жизнь изменилась с появлением дочери. Я этого не планировал. Но так уж получилось». И я ни о чем не жалею. Было время многое переосмыслить, и я понял, что жить как раньше уже не получится. Это из-за нее? Из-за этой Тани? Я не хочу отпираться. Алиса должна понять, что шансов для нас действительно нет. Только так она сможет двигаться дальше, а я — остаться честным с ней и собой. В ней в том числе. Ты не знала, но у нас с Таней было свидание. Давно, еще до тебя. С моим переездом в Америку. Продолжать что-либо не имело смысла, и я решил, что это конец. Но, как видишь, судьба вмешалась. Я не хочу загадывать, как у нас с ней будет дальше. Но одно знаю точно. Жениться на тебе будет неправильно». Алиса вскидывает голову. Ее лицо покраснело, будто от гнева. «Она тебе мозги запудрила, Руслан?» «Ты расстроена, поэтому так говоришь. Я разве похож на того, кому можно запудрить мозги? Проблема во мне, не в ней и не в тебе». Это я так больше не могу. И это меня к ней тянет, а не она тянет меня. И ради этого ты хочешь отменить свадьбу?» Алиса тихо всхлипывает. «Потому что эта женщина сыграла на твоих отцовских чувствах? Руслан, посмотри на себя! Где ты и где эта простушка-медсестра, удел которой ставить уколы и копаться в подгузниках?» Я начинаю злиться, как бывает всегда, когда она пытается плохо сказать о Тане. «Прекрати. Я знаю, что тебе больно но это не повод впускаться в оскорбление. «Если бы не было ее, мы бы поженились. Разве это не повод на нее злиться?» «Возможно, мы бы действительно поженились, но это было бы неправильно. Ты молодая женщина, Алиса, и достойна того, чтобы тебя любили по-настоящему». По щекам Алисы катятся слезы, и мне хочется ее обнять, но я этого не сделаю, потому что так станет только хуже. Ей просто нужно пережить. Она красивая, умная, успешная. Забудет меня и найдет свое счастье. Я, пожалуй, пойду. Алиса отодвигает стул и встает. Не думала, что до такого дойдет Руслан. Выбрать ее вместо меня — это просто уму непостижимо.